Сейчас после Ирака этот конфликт превратился в мировую войну, готовую распространиться всё дальше и дальше на новые территории, включая Иран. Неумолимая глобализация и ужесточение этого конфликта является свидетельством того, что он перестал ограничиваться физическим и ментальным пространствами. Он вышел за пределы регулируемых политических и территориальных категорий и трансформировался в войну духовную главной битвой, который будет Армагедон, как последняя битва между Богом и древними силами зла, битвой, в которой всё воинство Гога и Магога будет уничтожено. Подготовка к Армагедону идёт уже сейчас. В мире в целом и на Ближнем Востоке в частности накоплен огромный арсенал оружия. Израиль несёт немалый ядерный арсенал. Для ведения глобальной войны в своих интересах Израиль, оказывающий через свои лобби большое влияние на политическое руководство Соединенных Штатов и других стран НАТО, активно использует их в качестве своих наемников. Так формируется и собирается войско Гога и Магога, чьей задачей является захват власти над миром. В пророчестве Иеремии есть такие, соответствующие этой ситуации слова. «От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля», и придут и истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем». Книга пророка Иеремии, 8 глава, 16 стих. У святителя Андрея Кесарейского находим. О Гоге написано, что он будет приготовляться от времен древних и придет во времена последние. Святитель Андрей Кесарейский называет Гога антихристом. Согласно пророчествам, Калина Данова произведет в себе и приведет к власти антихриста. Из толковой Библии следует хотя гог у прежних пророков не назван по имени, но всё враждебное богу, о чём говорили пророки, было в сущности то же, что гог, и последний суд Божий над злом в мире, так называемый день последний, есть день уничтожения гога. И из вышесказанного следует, что гог и магок неуклонно и скрытно, как волна прилива, действительно пришли с севера, как это сказано в библейском пророчестве. Они захватили не только Палестину, но и другие страны мира, обольстив народы, находящиеся на четырёх углах земли. Они сделали эту территорию своим цензом оседлости, своим цензом влияния. Это потом тих азар язычников, заявляющих, что они и есть настоящий народ Божий которые проникли в разные властные структуры и учредили центры мирового правительства, основы глобального антигосударства. Гок контролирует сейчас большую часть американского конгресса, Белый дом и Министерство обороны США и ввергает эту страну в войну, скрывая истинную религиозную её сущность за лозунгами борьбы против терроризма, который они сами инспирируют за демократию и свободу. Они объявляют своими врагами тех, чьи устремления заключаются в том, чтобы иметь возможность исповедовать свою веру и жить на земле своих предков в условиях государственности, способной их защитить. Они ведут войну против тех, чьё желание заключается в том, чтобы их оставили в покое те, кто украл у них практически всё, что они имели, и сделал это с помощью своего войска магогитов, в авангарде которого выступают США. События в Югославии и Ираке, готовящиеся эскалации мировой войны против традиционной государственности, свидетельствуют о том, что Гэг не остановится ни перед чем для достижения своих целей создания глобального антигосударства. 15 декабря 2007 года в израильских СМИ появилась информация о том, что существующий в Израиле Институт Храма объявил о том, что отлит Цыц, золотая корона для антихриста, готовый к использованию в третьем храме. Это ожидание прихода Мешиаха становится всё более и более напряжённым в Израиле. О нём пишут как о близком событии, и подготовка к которому носит не только духовный смысл, но приобретает вполне реальный политический характер. 17 апреля 2008 года Авраам Шмулевич из Израиля пишет статью под названием Приход Мессии как политическая проблема. В ней автор особо отмечает тот факт, что главное дело, которым евреи займутся после того, как вернутся в землю Израиля и создадут там независимое государство, будет строительство Иерусалимского храма и возрождение храмовой службы, работы, жертвоприношений. То есть за созданием государства Израиль стояли вовсе не политические, а религиозные мотивы, пока не отстроен третий храм гармонии не будет. Нормальное существование мира зависит от того, совершаются ли в храме жертвоприношения и произносятся молитвы. Пока храма нет, мир будет в состоянии болезни, пишет автор. Жирным шрифтом выделяется следующая мысль. Теоретическим и шахом может стать любой еврей, руководитель национального масштаба, например, премьер-министр Израиля. Вот тут и выстраивается эта цепочка, почему руководителям Израиля... По установленным там правилам может быть только тот, кто имеет корни в России, то есть хазарин из колена Дана. Так на наших глазах подтверждаются пророчества относительно того, что антихрист будет из колена Дана. И дальше автор статьи задаёт вопрос, который практически носит у него риторический характер: насколько сегодня реально с практической точки зрения начать строительство храма? И сам же на него отвечает. Ну так для непонятливых чтобы они осознали свою отсталость, что время пришло и нужно включаться в процесс. Никаких неустранимых препятствий тут нет, и задача эта не только для евреев. Строительство храма всемирный исторический процесс. Еврейский народ выступает тут как авангард всего человечества. Это интерес не только евреев, но и всех людей. Можно сказать, вопрос этот вопрос выживания человечества. Но вот наконец-то человечество узнало, в чём вопрос его выживания. А то ведь так бы и пребывало в неведении, а тут заботники великие нашлись, открыли глаза человечеству. А дальше вообще жуть охватывает. Современная цивилизация исчерпала себя. Люди уже не могут справиться с теми силами, которые они выпустили на свободу. То, что человечество ещё не уничтожило себя в какой-то техногенной катастрофе типа ядерной или бактериологической войны чудо. Все предпосылки для глобального самоубийства рода людского были и есть. Все модели общественного устройства, которые имеются на сегодняшний момент, неадекватны, ведут человечество в пропасть или наркоманию и отрицательный прирост населения на севере, или терроризм нищеты и тотальной коррупции на юге. Но вот интересный вопрос: да кто же эту свободу выпустил? Кто создал предпосылки для глобального самоубийства? Кто придумал эти самые модели общественного устройства, которые ведут в пропасть? Кто соорганизовал наркоманию, терроризм нищеты и тотальную коррупцию? И если имеет такое авангарта, о котором пишет Шмулевич, человечество попало в такую дыру, то значит, что что-то этот авангард сделал не так, много, так сказать, напортачил. А дальше идёт любимый конёк. Конечно же, революция. А то ведь как соскучились, давно не устраивали. Только вот ныне политические революции по уничтожению традиционной государственности уходят в прошлое. Теперь даёшь революцию духа. Наступающие постиндустриальные эпохи диктуют необходимость во всемирной революции, революции знания и духа, и храм должен стать центром такой революции. Конец цитаты. Дух-то связан у нас с Богом, с верой нашей. Выходит, что эта самая революция призвана уничтожить эту связь, поднять на бунт против наших святынь. И получается, что храм будет центром всего этого, следовательно, в этом его истинное предназначение и суть революции духа. А там, где революции, там, как известно, и масонство, боевой её отряд и авангард, все те негодяи, которые принесли и несут этому самому человечеству столько бед, страданий и жертв и моря крови. И всё из-за чего? Автор статьи поясняет из-за чего, выделяя жирным шрифтом наиболее значимые для него слова. Надо сказать, понимание важности храма присуще не только еврейской традиции, Знаменитое масонство, братство вольных каменщиков, первоначально ставило своей целью именно духовную подготовку человечества к строительству храма. Теперь понятно, почему масонство называют щупальцами сионизма. А дальше автор располяется ещё больше. Это запальчивый с переходит в неистовство, когда он выстреливает следующую цитату. Не так давно движение Биат Арцеину за Родину начало политическую кампанию за то, чтобы ООН принял резолюцию о необходимости строительства храма. Это звучит как фантастика, но ведь 70 лет назад и резолюции ООН о создании Израиля это было ещё более фантастично. Конец цитаты. Такие вот перспективы намечаются. Если решение о создании Израиля было первым актом ООН, то надо полагать, принятие решения о храме, если оно состоится, неизбежно станет последним актом этой организации. Просто потому, что после этого эта организация, надо думать, потеряет всякий смысл. Получается, что ее создали только для двух вещей. Чтобы сначала создать государство Израиль на принципах религиозной идентичности к Алену Данова, и затем в завершении создать храм. В сущности, деятельность ООН носит сейчас чисто декоративный характер. Ее резолюции не выполняются и даже откровенно попираются прежде всего Израилем, США и Великобританией. Оно превратилось в большой политический театр для мировой общественности, которая думает, что всё это на самом деле, а на самом деле сценаристы, режиссёры и ключевые актёры за кулисами разыгрывают совсем другой спектакль, который своей разрушительной энергетикой незримо зомбирует зрительный зал и ничего не подозревающих актёров, не посвящённых членов ООН, которому готова участь массовки и живой декорации. Так и хочется сказать: очнитесь! Он по замыслу этих закулисных театральных деятелей вовсе не политическая, а религиозная организация, изначально призванная решить только два вопроса. Всё остальное просто фасад театра марионеток, которые думают, что они двигаются самостоятельно. Но в связи с вышеупомянутой цитатой кто-то может задать справедливый вопрос. На том месте, где они планируют строить храм, находится мечеть, одна из главных святынь мусульман. Что будет с ней? Но у автора всё уже продумано. Арабы первыми начали войну с евреями. Мечеть на Храмовой горе постоянно используется как центр антиизраильской пропаганды, организации волнений. Так что, согласно закону войны, Израиль имеет полное право разрушить их. Но, в принципе, предлагается ещё один вариант без разрушения. Согласно галахе, то есть закону, об этом прямо пишет Рамбам, евреи можно молиться в мечети. Непонятно, казалось бы, зачем Рамбам вообще об этом писал? Кому придет в голову идти в мечеть, чтобы читать там еврейские молитвы? Но известно, что еврейские мудрецы так просто ничего не говорят. Имеется в виду именно наше предмессианское время. Если бы на Храмовой горе были не мечети, а церкви, то этими помещениями, согласно закону, нельзя было бы пользоваться. Мечети же, поскольку там нет никаких изображений, которым поклоняются икон, идолов, их можно использовать и для еврейского церкви богослужении. А дальше предлагается программа минимум. Строительство здания достойного третьего храма это задача не одного дня, а функционировать храм должен начать немедленно. То есть мы можем поставить над скалой жертвенник, необходимо только, чтобы жертвенник был под открытым небом. Надо убрать купол или его часть. Часть помещения кипат осела отделить специальным занавесом парахет под святую святых, храмовое утворь и миноры, и жертвенник, и храмовые сосуды уже готовы, и можно начинать работу храма, хоть сегодня. Но куда поместить всех молящихся? Оказывается, и тут все продумано до деталей. Еще один интересный момент. Пасхальные жертвы, основное событие праздника Песах, Пасхи, приносятся за день до его начала. Если этот день выпал на субботу, то все, кто приносит жертву, А для населения сегодняшнего Израиля это несколько сотов тысяч человек после её принесения должны оставаться на Храмовой горе до конца субботы. Где им поместиться? На самой горе места для такого количества народу просто нет. Но вот несколько лет назад арабы построили на Храмовой горе, точнее в её недрах, самую большую мечеть мира на десятки тысяч человек, расширив и модернизировав так называемые конюшни Соломона, подземный комплекс времён крестоносцев. И тем самым решили данную проблему. В случае, если песах снова выпадет на следующий за субботой день, место для многочисленных паломников уже готово. Но вы зададите справедливый вопрос: а как же арабы? Как они к этому отнесутся? А им предлагается просто примириться с очевидным ходом истории, и тогда острота конфликта спадёт. Вот и все дела. Таким образом здесь подробно описаны все технологии проекта Третий храм. Пока невидимая Хазария создаёт пока невидимый храм, но это пока невидимая фаза, потом обязательно перейдёт в видимую. В сущности, можно сказать, что запущенная в реализацию невидимая фаза уже создаёт фундамент видимого сооружения. Третий храм планируется сделать духовным центром нового мирового порядка, глобальной империи этого геополитического проекта невидимой Хазарии, призванного её материализовать. Строительство храма, естественно, образом связано и с выполнением других заповедей. Например, Тора предписывает, что границы Израиля должны быть, как говорит Пятикнижие, от потока египетского до реки великой, реки Прат, то есть от Нила до Евфрата. После этого автор вопрошает: как технически можно представить вариант, при котором границы Израиля будут простираться от Нила до Евфрата, и куда денутся те народы, которые сейчас проживают на этих территориях? и даёт на этот вопрос готовый ответ. Для разрешения этой проблемы стоит обратиться к идее империи. Конечно, слова израильской империи могут показаться непривычно пугающими, но стоит вспомнить, что механизм имперской организации общества и пространства это механизм гармонизации интересов многих ради всеобщего блага. Исторический пример Хазарского каганата, который пытаются сейчас воссоздать, наглядно продемонстрировал, что это были за благо для славян и для других народов, изнывавших под игом хазар. А дальше в этой статье ставится, по сути, ультиматум, который выдвигает возрождающийся Израиль. Он должен поставить будущие колониальные народы перед выбором. Мы предлагаем арабам войну до победного конца. Если они будут продолжать убивать евреев, и мир, если они будут готовы жить с нами в мире. Мы выступаем за строительство Израильской империи и готовы сотрудничать в деле её создания со всеми народами региона и с турками, с народами Кавказа, с курдами и с иранцами. Иранцам мы готовы помочь в деле свержения существующего исламистско-нацистского режима. С этим режимом увы никакие мирные инициативы невозможны. И с арабами. Конец цитаты. Отсюда следует, что израильская империя геополитически это те земли, которые занимал когда-то хазарский каганат, и те земли, за которые он воевал, и те народы, против которых он вёл войны, и невидимая Хазария опять заявляет о своей готовности, как в былые времена, вести эти войны. Это подтверждается следующей цитатой: какими же методами возможно собрать земли от Нила до Евфрата? Ответ на этот вопрос давно уже подсказан историей. Любая империя создаётся комбинацией дипломатии, экономики и войны. Сначала, как и все цивилизованные люди, стоит попробовать договориться и решить проблему политическими методами, но если нас постигнет неудача, то придётся применить силу. Как тут не вспомнить, что колено Данава, равны как и этнически смешавшиеся с ним хазары, были воинственным народом. Всё сказанное в статье обнажает причины современной мировой войны, её истинные мотивы и её движущие силы. Если понимать войну с этой точки зрения, то всё становится на свои места. И если понимать войну таким образом, то тогда становится очевидным, то каковы в ней противоборствующие стороны и по каким принципам и из кого нужно формировать коалиции и какова должна быть стратегия её ведения. Эта статья носит очень конкретный и программный характер. Но ведь всё это нам в целом уже известно из книг святых отцов, которые писали об этом не одно столетие назад. Но когда мы читали об этом, нам по нашей духовной слепоте как-то казалось, что всё это будет происходить когда-то в будущем и не с нами. Умом-то мы понимали, что тайные беззакония уже в действии, но душой в полной степени не прозревали. Но вот эти признаки антихриста, о которых мы узнаём в этой статье, это ведь про нас и про наше время. И про то, что происходит именно с нами Это не будущее, это настоящее Это суровое предупреждение, предостережение Заставляющее нас трезвиться Это статья своего рода ультиматум Но пока мы стоим в вере и пока мы с Богом Мы не капитулируем Мы должны выстоять в этой духовной брани Которая и составляет истинную сущность современной войны Она по своим геополитическим масштабам горизонтально, глобально Но ирр архическое сводится к границам одного человека, а точнее его души. Так что победа в ней зависит прежде всего от нас самих, от того, какой мы сделаем выбор. От этого зависит и то, выживем ли мы как народ и как государство. В 1917 году в пылу политической революции народ, отойдя от веры, позволил свергнуть земного царя, помазанника Божьего. В нынешней революции духа главной целью является свержение царя небесного в наших душах которые должны быть храмом Бога Живаго, и нельзя допустить, чтобы святыни в душе православных была вытеснена третьим храмом. Гог и руководимый им Магог захватили, оккупировали мир, и мы видим сбывающимися библейские пророчества, замечаем признаки подготовки к приходу антихриста. И война распространяется, и восстают народ на народ, и царство на царство, и кровь льётся, а все кругом говорят мир и безопасность. И много лицемерия и лжи, А в этих условиях торжествует лжец и отец лжи, и умножается страдание. И перед этим девятым валом зла, кажется, никто не устоит, и все бессильны. Но ведь мы православные, и наша главная защита это вера, надежда и любовь. И что сделает тебе человек, если Бог с тобой? Господь завещал нам быть мужественными и твёрдыми и стоять в вере. И даже если времени осталось мало, Господь милосердный всегда подаёт нам возможность для обращения к нему и спасения. Мы, подобно разбойнику, распятому рядом со Христом, в этот краткий миг перед своей смертью с сокрушенным сердцем всегда можем произнести: "Помилуй меня, Господи, когда приидешь в Царствие твое". Евангелие от Луки, глава 23, стих 42. Уже много раз считали, что вот наступили предконечные времена, и вот скоро придет Антихрист. Но как замечательно написал Лев Тихомиров в 1907 году, «Антихрист всегда готов явиться, как только его пустят сами же люди. В настоящее время, например, имеет множество признаков конца века». И право нравственное те, которые предупреждают нас дети последние времена. Эти времена действительно последние по собственному характеру, по напряжению сил зла и по ослаблению стремления людей к Богу. А последние ли эти времена по сроку хронологически, этого, мне кажется, нельзя знать. Думается, что если бы свободная воля людей воспрянула снова, хотя бы поражённый гнусным видом мерзости запустений и устремилось бы снова к богу, то антихрист, уже совсем готовый войти в наши двери, был бы снова отброшен в свою бездну до более благоприятных условий. Итак, я думаю, что сроков не положено, они зависят от нас, людей, от свободной наклонности к добру или злу, к богу или сатане. Эта обращённость к добру и к богу и будет нашим главным ответом Гогу и Магогу. И тогда, как написано, не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яка ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возбуд тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою, на аспи да и василиско наступишь и поперешь и льва и змея. Книга псалмов Давидовых, 90-й псалом.